по неприглядности сравнимая с нарядом ее опекуна. Ее темные волосы были стянуты сзади красной лентой, обнажая бледное лицо, туфельки, начищенные до блеска, перепачканы засохшей грязью с игровой площадки, с которой девочку только что забрали. «Папа, ты нашел своего друга?» — спросила она по-русски. Он жал ее ладошку в своей руке и устало ответил «Да, солнышко! Только помни, здесь мы должны говорить по-английски». Девочка не отставала. «Он был рад тебя увидеть?» — спросила она. Мужчина вспомнил, как через оптический прицел снайперской винтовки увидел завалившееся тело. Рада да еще как!» Для него это было сюрпризом. «Это уж точно. Значит, теперь мы можем вернуться домой? Марта, наверное, очень скучает без меня. Да, скоро мы будем дома». «Как скоро?» Раздраженно спросила она и почесала ухо. В том месте, где она раздвинула волосы, промелькнул блеск железа. Он опустил руку девочки и пригладил ее волосы над духом. Нужно сделать еще кое-что. А потом поедем домой. Они приближались к десятой улице. Справа от них возвышалось здание, выстроенное из бетонных блоков, безобразная коробка, которую кто-то безуспешно попытался украсить флагами. Мужчина направился к выходу. Он дошел до того места, куда направлялся, до здания Федерального бюро расследований. ФБР 15 часов 46 минут В шкафчике спортзала, где Грей оставил свою одежду, зажужжал сотовый телефон. Поскальзываясь на мокром полу, он побежал к нему. Незадолго до этого, подробно рассказав директору Кроу о случившемся, Грей. Чтобы разрядиться, спустился на тот этаж подземного бункера Сигмы, где располагался спортзал, и в течение двух часов истязал себя спортивными упражнениями, дважды приняв душ. Это помогло ему сбросить напряжение, но не до конца. Он был обязан найти ответы, связанные с убийством. Добежав до своего шкафчика, он открыл дверцу и взял сотовый телефон Блэк Берри, лежавший на полу, Наверняка звонил директор Кроу. Как только его палец приблизился к клавишам телефона, звонок умолк. Он опоздал. Грей просмотрел список звонивших. Это был не... На дисплее телефона значилось R-Triple. А Грей о нем почти забыл. Капитан Рон Трипл из разведки военно-морских сил США. Капитан возглавлял спасательную операцию в районе индонезийского острова Пусат. Согласно официальной версии, ему был отдан приказ поднять на поверхность затонувшее судно владычица морей. В распоряжении Трипола имелись два батискафа, которые вели поиск утонувшего судна и обеспечивали охрану периметра. Но у Грея во всей этой истории была личная заинтересованность. Остров Пусад был именно тем местом, где в последний раз видели его друга и напарника Монка Кокалиса. Капитан Трипл обещал найти тело Монка. Он был близким другом и бывшим коллегой вдовы Монка Кэт Брайант. Этим утром Грей уже успел съездить в НЦМР, Национальный центр морской разведки в городе Сьютленд, что в штате Мэриленд. Надеясь получить хоть какую-то информацию о своем пропавшем друге. Там его поставили подальше и велели ждать окончания официального расследования. Именно по этой причине он сейчас бушевал, требуя, чтобы директор Кроу надавил на командование ВМС. Взбешенный от того, что его так грубо отфутболили, Грей нажал на кнопку обратного вызова и поднес трубку телефона к уху. Дожидаясь соединения с НЦМР, Он уселся на скамейку и стал смотреть на шкафчик, что стоял напротив. На его дверце была наклеена широкая липкая лента, а на ней черным фломастером написано имя прежнего хозяина — Коккалис. Хотя ни у кого не оставалось сомнений в том, что Монг мертв, ни у кого при этом не хватало духу сорвать надпись. В душе каждого продолжала теплиться надежда. У всех, кроме Грея. У него был долг перед Коккалисом. Монк взобрался по карьерной лестнице Сигмы раньше Грея. Его взяли на работу в Сигму из зеленых беретов, аккурат, когда Грея выпустили из Ливенвордской тюрьмы. Он отсиживал срок за то, что набил морду вышестоящему офицеру, когда служил военно-диверсионных войсках.